Глава 44. Неописуемый ужас. «Твою мать!» — завопила Роуэн. Он только что врезался в стену коленом. «Джули!» — «Зови меня Элизой. Идем, осталось недолго. Можешь притормозить, я ни хрена не вижу. Просто шевелись. Еще раз, зачем нужно было завязывать мне глаза? Потому что я так сказала». Джулия Фуруна завязала ему глаза в самом начале выставки. И ходили они по лиминальному пространству уже несколько часов. Из-за повязки лицо Роуна безумно потело, ноги болели, а терпение стремительно истончалось. «Нельзя останавливаться», — сказала Джули. «Мы неправильно повернули и ушли слишком далеко». «Я всё ещё не понимаю, куда мы идём», — сказал Роуна. «А мне всё ещё плевать. Скоро узнаешь и порадуешься, гарантирую. Доволен?» «Да как-то не очень. Переживёшь», — сказала Джулия, схватила его и потащила дальше. «Мы уже близко. Ты постоянно так говоришь. Давай сменим тему», — попросила она. «Других вопросов у тебя нет?» «Как ты исчезла из ресторана?» «Я не исчезала. Туалет в том ресторане находился в особенной точке, поэтому мы его и выбрали». «Мы?» — спросил Руэн, и голова тут же вспыхнула обжигающей болью. «Ты правда не помнишь?» Забей, сказал Рон. Башка раскалывалась. Он не хотел задумываться о том, что случилось с Лизой, Аланом Скарпио, Эмили и кем угодно ещё. Рон потёр виски. Всё, чего он хотел это лечь и уснуть. Несколько минут они шли в молчании, а затем низкий гул всколыхнул что-то в памяти Рона. Самолёт. Ты мне снилась. — сказал Роан. — Что я делала? — Летела со мной в самолёте. — Мы часто летали. Можно поподробнее? — В смысле, мы были только в Лас-Вегасе. — Господи, как же бесит. — Что? — Опиши самолёт. — Большой, наверное, Боинг с синими креслами. Довольно простой, не самый современный. — Синие сиденья с растительным узором? — Да, как ты догадалась. — Малазийский рейс 370. — Что? Ты не помнишь? Исчезнувший рейс. Конечно, помню. С чего бы мне снился исчезнувший рейс? Он тебе не снился. Да о чём ты? Ты его вспомнил. Не смеши меня. Ты правда не помнишь. Чего я не помню? Наше свидание. Что? Ты рассказал мне, что происходит на самом деле, и в тот же день показал, что смерть далеко не самое страшное. Я рассказал. Ага. Ты сказал, что самое страшное — это страх перед смертью. А сама смерть была облегчением. О чём ты? Они тебя убивали. Кто? Кролики. Ничего не понимаю. Забудь, — сказала Джули. Я просто тебя отвлекала. Мы пришли. Руэн хотел бы поверить, что она действительно просто его отвлекала. Но слишком уж странно она говорила. И самое главное, слишком странным был сон. Внезапно он снова оказался в самолете с Элизой Бранд. Именно с Элизой, не с Джули Фуруна. Он сам не понимал, почему так в этом уверен. Но сомнений не возникало. Это был тот же самолет, что снился Роуну раньше. С синими креслами и арабским текстом на мониторах. Только теперь... Роуэн знал, что текст не арабский. Это был малайский язык. И он знал еще кое-что. Это был не сон. Это действительно был самолет малайзийских авиалиний. 370-й рейс. И Джули не соврала. Роуэн специально взял ее с собой показать что-то. Голова раскалывалась от боли. Если бы только он вспомнил. А потом Джулия открыла дверь. И Роуэн понял, что именно сейчас вспомнит. Он вспомнит всё.